Это правда. А потом на одиннадцатом этаже вдруг отдел разведки МВД свой штаб устроил. И стали за нами следить. Жену Мжаванадзе почти накрыли. И еще многих. И на меня у них, конечно, полно было материала. И мои разговоры, и дела с грузинскими лимонщиками, фотографии, кинопленки. Короче, в один прекрасный вечер в это Петровна и Сергей Кузьмич мне говорят, «Гиви беда, тебя посет отдел разведки, а через тебя и на нас выйдут. Но имею в виду, что если тебя арестуют, мы тебя выручить не сможем. Нас Брежнев выручит». Но тебя мы не сможем выручить, потому что кого-то нужно под суд отдать для отвода глаз. Поэтому ты будешь паровозом в этом деле. Все на себя возьмешь. Или есть другой выход. В Баку на секретном заводе разработан реактив, который на расстоянии 10 метров разлагает оптику и пленки. То есть, если подсунуть этот реактив куда-нибудь под штаб отдела разведки, у них за несколько часов вся аппаратура выйдет из строя, все пленки почернеют и даже стекла на окнах потрескаются. И тогда все. Никаких материалов ни против тебя, ни против кого. Ну, я идиот и поверил. И мы еще много смеялись, представляли, как это будет смешно, когда у них в штабе стекла в окнах лопнуты, все материалы к чертям собачьим. Дальше вы знаете. Я слетал в Баку, взял эту жидкость. Потом мы с Борисом переоделись в уборщиков, как будто мы идем полы чистить. Не ну, в штаб отдела разведки. Куда бы нас не пустили, а ниже этажом. И как раз под номерами штаба спрыснули этой жидкостью все ковры. А на утро я узнал, что в гостинице был пожар, и десятки людей погибли. Ну, со мной истерика, с Борисом тоже. А Мегун говорит нам, что это случайность что какой-то иностранец в одном из этих номеров с пьяну сигару уронил на ковер, и реактив самовоспламенился. Но так или иначе я стал преступником и был у мигуна вот здесь, в кулаке. Что в таких случаях настоящий грузин делает? Убивает себя? Пьет? Нет. Мстит. Я решил им всем отомстить, и Мигуну, и его жене, и всей их семье, потому что, как они живут, я видел. Это Вета Петровна в одном пальто десять лет ходит, но вы посмотрите ножки у ее кровати. У нее ведь такая старая кровать с железными ножками. И в этих ножках у нее бриллианты и золото еще с войны когда она со своим Мигуном в СМЕРШе работала. Это сейчас она за Мигуна книжки пишет о героях-чекистах. Я сам эту макулатуру в кино пристроил, привел к ним одного режиссера с Мосфильма. Но они с Мигуном еще во время войны были миллионерами. Они же проверяли весь багаж, который наши солдаты везли в 45-м году из Германии. А наши много тогда из Германии вывезли, сами знаете, и золота, и драгоценности. А мне Гунша лучшие вещи отнимала. не часы, не одежду, а камушки, бриллианты. Короче, я решил мстить им за то, что они из меня убийцу сделали». «Пока я с братом Брежнева в карты играл, да деньги ему тащил за разные должности, на которые он всякое жулье устраивал, я придумал, как отомстить. Ну, идиот, конечно, мальчишка».